Лишь одна причина могла заставить дойти хотя бы до дверей блока, по крайней мере, двух из этой тройки. «Позовите их», — сказал я. «Они в продовольственном складе». «В продовольственном складе? Ну что им там делать?» «В нем Отто хранит запасы спиртного». Мэри вышла из помещения. Убрав в сторону пузырек с таблетками и бутылку с джином, я поднял джодит с холодного пола и положил ее на кровать. Осмотрев в спальню, ничего необычного я не обнаружил. Окно закрыто, шурупы на месте. Распакованная одежда аккуратно сложена на небольшом табурете. Взгляд мой уперся в бутылку с джином. Судя по словам страйкера, да и по собственному признанию Джудит, она много лет не брала в рот ни капли спиртного. Вряд ли трезвенник станет держать у себя спиртное на тот случай, если ему вздумается утолить жажду. Распространяя запах винокурни, Комнату в комнату увалились Солония, Эдди и Сэнди. Лишь всеушный этот дух свидетельствовал об их пребывании на складе. Теперь они были трезвее трезвого. Все трое, ни слова не говоря, оцепенело смотрели на мертвую женщину. Да и что они могли сказать? Я произнес нужно оповестить мистера Джерона о смерти его дочери. Он отправился на север к соседнему заливу. Двигаясь по следам снегохода, Найти его будет нетрудно. Думаю, вам следует отправиться всем вместе. Господи, помилуй. С мукой в голосе произнес Лонни. Бедная женщина, бедная девочка. Сначала муж, теперь она. Когда все это кончится, доктор? Не знаю, Лонни. Жизнь не всегда добра к нам, не правда ли? Вам, думаю, не стоит особенно убиваться. Не хватало нам еще сердечного приступа. Бедная маленькая Джуди, сказал Лонни. А как мы объясним от -то причину ее смерти? Джин и барбитурат — смертельное сочетание, верно? Да, очень часто. Все трое растерянно переглянулись и ушли. Мэри Стюарт спросила, что я должна делать. Оставаться на месте. Резкость тона поразила меня снова. Хочу поговорить с вами. Отыскав полотенце и носовой платок, я завернул в них, соответственно, бутылку с джином и пузырек. Поймав на себе изумленно испуганный взгляд Мэри, я подошел к кровати и принялся осматривать мертвую женщину в поисках следов насилия. Много времени мне не понадобилось. Джудит была одета. На ней были малицы подбитые мехом брюки. Подозвав Мэри жестом, я откинул назад волосы Джудит и показал на крохотное отверстие на шее. Мэри провела языком по запекшемуся губам и посмотрела на меня. В глазах ее... «Застыла мука, да», — произнес я, — «совершено убийство». «Что вы думаете на этот раз, дорогая Мэри?» Ласковыми были слова, но не тон. «Убийство», — прошептала она. Посмотрев на завернутые в ткани бутылки, она снова провела языком по губам, открыла рот, чтобы что-то вымолвить не смогла. «Возможно, в ее желудке есть джин», — согласился я. «Возможно, даже снотворное, хотя сомневаюсь». Человека, находящегося без сознания, трудно составить что-то проглотить. Возможно, посторонних отпечатков пальцев на бутылке и пузырьке нет. Их могли стереть. Но Джудит держала бутылку указательным и большим пальцем. Когда опустошаешь бутылку, на три четверти двумя пальцами ее не удержишь. Мэри в ужасе разглядывала след от укола. Затем я поправил Джуди волосы. «Точно не знаю, но предполагаю, что ее убили, введя смертельную дозу морфия. Что вы думаете на этот счет, дорогая Мэри?» Девушка посмотрела на меня и исчезла но мне не хотелось расходовать жалость на живых. «Вы задаете мне этот вопрос уже во второй раз. Зачем?» Спросила она. «В том, что Джудит убита, виноваты и вы. Возможно, даже в значительной мере. Убита, причем, как ловко подстроена». «Понимаешь, но слишком поздно, черт побери, представлено так, словно это самоубийство, только я-то знаю, что она совсем не пила. Ну так как? Я не убивала ее, Господи, я не убивала ее, не убивала! Дай Бог, чтобы не было вашей вины в смерти Смита», — произнес я угрожающе. «Если он не вернется, вас обвинят в соучастии в убийстве». «Мистер Смит», — с изумлением и несчастным видом воскликнула девушка, «но растрогать меня ей не удалось». «Клянусь, я не знаю, о чем вы говорите!» — воскликнула она. «Ну еще бы! Вы заявите то же самое, если спрошу у вас об отношениях между Джароном и Хейсманом. Вы ж такой милый и невинный младенец. И даже не знаете, какие отношения у вас с вашим дорогим и добрым дядюшкой Йоганом». Тупо уставившись на меня, Мэри покачала головой. Я ударил ее по лицу. Понимая, что больше сердит на себя, чем на нее, ударил снова. Девушка вскинула на меня глаза с удивлением и обидой. Так смотрит недобитое животное, сраженное рукой хозяина. Я замахнулся вновь, но она закрыла глаза и пошатнулась. Вместо того, чтобы ударить еще раз, я обнял девушку и прижал к себе. Мэри стояла неподвижно, даже не пытаясь вырваться, у нее не было сил. Бедная моя Мэри, сказал я, и бежать-то вам больше некуда. Она молчала, все еще не открывая глаз. «Дядя Йоган, такой же вам дядя, как и я. В ваших иммиграционных документах указано, что родители ваши умерли. Я уверен, что они живы, и что Хейсман приходится вашей матери братом не в большей мере, чем дядей. Уверен, оба они у него в заложниках, чтобы гарантировать ваше послушание. Вы тоже у него в заложниках, чтобы гарантировать их послушание. Я не просто предполагаю, что у Хейсмана черное намерение, я это знаю». Я не просто предполагаю, что Хейсман преступник международного масштаба, а уверен в этом. Знаю, что вы не латышка, а чистокровная немка. Мне известно и то, что ваш отец был видной фигурой в высших военных кругах Рейха. На самом деле ничего этого я не знал, а лишь предполагал, но оказалось, что я попал в самую точку. Кроме того, мне известно, что он интересуется весьма крупными суммами». «Не наличными, а в ценных бумагах. Ведь это правда?» Наступила тишина. Затем девушка произнесла безжизненным голосом. «Если вам столько известно, зачем же ломать комедию?» Откинувшись назад, она посмотрела на меня взглядом побитой собаки. «Вы вовсе не доктор, я доктор, но лучше бы пациентам не обращаться ко мне, так как последние несколько лет я не практикую».